Глава двадцать третья В этот день Машеровцы, как обычно, собрались в кабинете Романова. Не хватало только Шелепина и Матросова. «Товарищи», — начал Романов, — «нам сегодня придется обсудить много дел. Александр Николаевич и Владимир Александрович задерживаются, но скоро будут. Пока их нет, предлагаю обсудить пресс-конференцию Петра Мироновича. Наверняка к нему есть вопросы». — Есть как не быть, — ответил Кулаков. В мире шум был большой. Неожиданные вопросы поднял Петр Миронович. Взять ту же учебу и воспитание детей — важное дело, нет спору. Но разве эта работа председателя Совмина? — Это самое важное, — ответил Машеров. — После нас и тех, кого выдвинем мы, страной будут править те, кто сейчас учится в школе. Они должны вырасти настоящими людьми, а не самовлюбленными обывателями с плебейскими комплексами, как Горбачев и его республиканские секретари, перекрасившиеся в президентов буржуазных режимов. Не подонками-предателями, как Ельцин и его банда. И не идиотами, покупающимися на рекламных зазывал и глянцевую картинку. Поэтому надо реформировать школу. «Дети и подростки тянутся к тем, кто постарше, и далеко не всегда перенимают лучшее. Поэтому вместо нынешней десятилетки надо создать отдельные школы пяти ступеней. Первая ступень – первые и второй классы, вторая – третья и четвертой, третья – пятый и шестой, и так далее до десятого класса. Похоже на Ефремова с его циклами», – заметил Рябов. «Нет, ну а что, ведь не глупо придумано», – сказал Машеров. «Ученики в школе каждой ступени будут практически одного возраста. Год – невелика разница. Да и учителям так будет легче. Не придется постоянно переключаться с малышей только что из детсада на почти взрослых парней и девок. На какую-то одну возрастную категорию психологически проще настроиться. Ну и престиж учительской профессии надо поднять». К тому же сейчас эта профессия в основном женская, что не есть хорошо. Детям и подросткам нужна твердая мужская рука. Раньше это понимали. Надо побольше привлекать в образовании мужчин, особенно с жизненным опытом, например, отставных военных. Те же артиллеристы разбираются в математике, связисты, в физике и так далее. Ну и сам способ обучения надо изменить. Губернский рассказывал о навязанных в будущем реформаторами под влиянием Запада новых стандартах образования, где вместо того, чтобы мыслить, надо просто угадать один из ответов в идиотском тесте. Людей опускают на уровень обезьян, но и тупое зазубривание, вызывающее отвращение, тоже не выход». Уроки должны проходить интересно, в духе книг Перельмана, занимательная химия, занимательная физика и так далее. Побольше практических опытов и умений, поменьше теории. Надо давать знания, которые реально пригодятся в жизни, а не что-то отвлеченное. А углубленные занятия с теми, у кого к этому есть способности и лежит душа. И это надо выявлять специальными тестами. И побольше уроков вне школы, в музеях, особенно технических, на природе, поиски полезных минералов, съедобных или лекарственных растений, выживание в дикой местности, ну и всевозможные группы по интересам. Хотят создать свою музыкальную группу. У подростков это модно. Пусть сами делают себе аппаратуры, инструменты, сошьют костюмы. Хотят отправиться в поход по рекам и морям на каникулы. Пусть сами построят бригантину, древнерусскую ладью или какой-нибудь дракар викингов. Если увлекаются реконструкцией старины, пусть сами куют себе оружие и доспехи, шьют одежду и обувь, делают старинные вещи, упряжь и прочее. Ну и не забывать спорт, особенно всякие единоборства, чтобы могли постоять за себя, но в первую очередь крепли духовно. Ну и, само собой, нужны уроки психологии, чтобы не покупались на красивую болтовню и рекламные дурилки. Тут можно и кое-что из традиционных гимназий заимствовать, например, уроки логики и классические языки. Древнегреческий – это, конечно, уже перебор, а вот латынь помогает развивать логическое мышление, да и вся современная система права, кроме англосаксонского, идет оттуда». К тому же, учившим латынь, легче будет выучить такие языки, как итальянский, испанский, португальский, французский. А это не только больше десятка европейских стран, но еще и с полсотни стран мира. А главное – вкладывать правильные идеи. Ведь еще в прошлом веке знаменитый врач Пирогов заметил – наши беды от того, что у нас учат специалистов, но забывают выучить граждан и патриотов своей страны. Ну и понятно, развивать в подрастающем поколении самостоятельность и привычку к самоорганизации, чтобы в случае чего не было, как в 1991 когда народ молча смотрел, как куча подонков рушит страну. И кстати, раз уж речь зашла о детях, надо подумать и о рождаемости. На Западе это уже стало проблемой, да и у нас намечаются признаки. А ведь наша страна вполне может иметь не 300 миллионов граждан, как сейчас, а миллиард. Чем мы хуже Китая или Индии, которые меньше размерами и беднее ресурсами? Губернский упоминал, что в будущем молодым семьям предоставлялся кредит на покупку жилья, который списывался частями по мере рождения детей. Надо и нам подобное завести, а также платить родителям, сидящим с детьми до ясельного возраста, зарплату, потому как... Тоже дело государственное. И время это должно зачисляться в стаж. Ну и само собой, надо позаботиться о строительстве в достаточном количестве яслей, детских садов, школ, спортивных учреждений и больниц. Правда, тут нужна дифференциация. В Средней Азии и на Кавказе проблема как раз в росте населения. И, соответственно, недостаток рабочих мест. Разрешение кооперации, семейного индивидуального бизнеса, строительство небольших предприятий по переработке местного сырья. Вербовка на строительство дорог временно сняла эту проблему, но не решила. Так что, думаю, каждая республика и автономия должна поощрять рождаемость на свои средства. Там, где есть проблемы с рабочими руками, можно привлекать их из мест с избытком населения. Но никаких диаспор. По рассказам Губернского ни в России, ни в Европе ничего хорошего из этого не вышло. Так что только жесткая ассимиляция. А еще в народе недаром говорят, что малый, что старый. Мне Губернский рассказывал потрясающие мерзости о его будущем. Как чинуши себе виллы и коттеджи строили, а фронтовики и ветераны труда так и умирали в рассыпающихся халупах. это какое отношение будет у людей к государству которое так относится к тем кто за него воевал и трудился на оборону я уже завел себе специального помощника который принимает жалобы ветеранов и пинает чинуш чтобы делали что положено а если не делают то и пинка дает но в масштабах страны этого мало Думаю, надо поручить ветеранским организациям отслеживать эти дела с правом требовать от чиновникам исполнения, накладывать штрафы, смещать с должности. А окончательное решение вынесет суд, если чинуши будут обжаловать. Но если суд примет сторону ветеранов, чиновнику на руководящие должности пути заказаны навсегда. Пусть крапивное семя повертится. «У вас тут целая программа, Петр Миронович», — усмехнулся Щербицкий. Но я согласен, дела важные и мысли правильные. Только где на это денег взять? Мы предлагаем сократить строительство объектов тяжелой индустрии. Это касается и больших электростанций. АЭС, как показал Чернобыль, в будущем или недавно Тримейл Айленд в Америке небезопасны, и с ними надо быть осторожнее». Большие ГЭС затапливают множество полезных земель, как нелепое Рыбинское море в центре России. Тепловые, работающие на угле или нефти, загрязняют окружающую среду. Это вообще проблема. Тех, кто поленности или жадности не будет строить нормальные очистные сооружения, будут наказывать беспощадно. Предсловутый байкальский ЦБК я уже прикрыл. Он уже давно не нужен. Но сначала чинушам лень было напрягаться и перепрофилировать, потом буржуе на этом было жалко денег, так что он и в 21 веке в Байкал отраву спускал. И вообще пора кончать с этой гигантоманией. Если электростанция, то самая большая в мире, и плевать, что электричество с нее девать некуда. А ведь при Сталине строились мини-электростанции. Стоит такая на ручье – И энергии с нее нескольким окрестным деревням хватает. И не нужны никакие чубайсы, которые в 90-х целые области отключали. Этот кукурузник и тут все изгадил. Деревенский сарай ему, видите ли, не смотрелся. Рекорды подавай. Я все это к тому, что за счет сокращения строительства гигантов удалось сэкономить немало средств, которые можно пустить на все перечисленное. Особенно на развитие строительной отрасли. «Жилья и инфраструктуры надо строить не много, а очень много!» Чувствовалось, что Машеров высказывает наболевшее. «С этим понятно», — сказал Щербицкий. «Ну а космос? Время ли сейчас так размахиваться? Расходы ведь там космические, пардон за невольный каламбур. Космическая отрасль у нас самая передовая, Владимир Васильевич», — ответил Машеров. И «Если сделать на нее ставку, она потащит вперед всю экономику». Иначе мы рискуем замедлиться и отстать, как было в том будущем. И это большие доходы, если мы займем лидирующие позиции на мировом рынке спутниковой связи и навигации, а также на рынке выводов космос-аппаратов разных стран и компаний. Да и на полетах богатых космических туристов можно хорошо заработать. Для этого я и предложил объединить все космические дела в рамках главкосмоса, Чтобы не было глупого разброса ресурсов и излишнего соперничества во вред делу, как у Королёва и Глушко или Янгеля и Челомея. Тут, конечно, нужен авторитетный человек, который, с одной стороны, разбирался бы в этих делах, прижимал чрезмерные амбиции, но при этом был объективен, не гнобил людей в пользу любимчиков и не давил талант и инициативу. Ну и военное значение космоса трудно переоценить. как с точки зрения земных дел, так и в плане обороны от угроз из космоса. Губернский рассказывал, что в 1995-м комета врезалась в Юпитер. Юпитеру это, конечно, как слону-дробину, а если бы в Землю? Как-то не хочется повторить судьбу динозавров. Но в одиночку мы этого не потянем. Потому я и предложил создать международную организацию при ООН. Кстати, наши партнеры по программе «Интеркосмос» уже проявили интерес. И не только они. Правда, тут и нашим военным придется уступить часть мощностей спутниковой группировки для гражданских нужд. Но это секретная техника, Петр Миронович, запротестовал Агарков. Раскрываться перед всем миром... Успокойтесь, Николай Васильевич, сказал Машеров. Никто не предлагает раскрываться перед всем миром. В будущем американцы предоставляли свои спутники для использования в навигационных целях во всех странах. Но это ничуть не мешало использовать им эти спутники в военных делах. Ведь все секреты и контроль будут в наших руках. Ну и об образе нашей страны во всем мире тоже не стоит забывать. Вспомните, как в 30-х, 40-х и 50-х, 60-х за нас была половина человечества. И не потому, что им так нравились усы товарища Сталина или Лысина-Хрущева, а из-за наших арктических перелетов, победы над фашизмом, прорыва в космос. Мы должны быть и для самих себя, и для всех остальных страной героев и ученых. Недаром Симонит из Кеи еще пять веков назад сказал, «Для полного счастья человеку необходимо славное Отечество». Именно поэтому нам нужен красный флаг на красной планете и другие победы в космосе. Иначе кто поверит, что наш строй самый передовой, если мы не можем обойти Америку и Запад там, где нужна передовая наука и техника. Ну а деньги на космос пойдут от запусков спутников на старых ракетах – снимаемых с вооружения, от сокращения расходов на гонку вооружений, от сокращения помощи так называемым братским странам и всяким прогрессивным людоедам. Кстати, о братских странах и прогрессивных людоедах, заметил Кулаков. Мне тут семичастный жаловался, что в МИД не протолкнуться от послов, в основном африканских и арабских. а то их начальников вплоть до самого высокого ранга, которые требуют объяснений, почему Советский Союз прекратил братскую помощь. Они же с Брежневым и другими товарищами в Москве в засос целовались. А кто еще и с Хрущевым успел... «Идут по некапиталистическому пути, проводят антиимпериалистическую политику и вообще строят социализм, как они его понимают, а некоторые даже выучили слова «коммунизм» и «марксизм», «ленинизм». «Ого! Требуют!» – иронически произнес Судоплатов. И что им ответил Владимир Ефимович? «Отвечают, что нам их социализм кажется неубедительным», – улыбнулся Кулаков. Где самоуправление трудящихся? Где национальное самоопределение по Марксу и Ленину? Почему в странах, строящих социализм, засилье средневековых пережитков, вроде кланово-племенной и феодальной психологии? Почему развелась туча коррумпированных чиновных бездельников, ворующих по-черному? И это не о цвете кожи. Почему построенные с нашей помощью предприятия и поставленная нами техника либо стоят, либо ломаются, либо разворовываются, либо в лучшем случае работают в убыток? В общем, дал понять, что халява за счет русских дураков, которые обеспечат всем от щедрой души, а потом еще и отвалят, только попроси, закончилась? И что слово «дружба», «антиимпериализм», «социализм», «марксизм» больше в качестве платежного средства не принимаются. Похоже, что все эти друзья такого совсем не ждали и слегка обалдели. Они ведь привыкли при Хрущеве и Брежневе, что стоит наговорить красивых слов о дружбе против империализма и о движении по пути куда-то там, как их сразу начинают осыпать дарами, словно из рога изобилия. По нашим данным, вмешался Цвигун, Некоторые из этих друзей уже разочаровались в социализме и заигрывают с Западом. Впрочем, таких немного. Большинство понимает, что западники – это не Хрущев с Брежневым. Даром кормить не будут. Так что большая часть разворачивается к Пекину. «Нам это на руку», – сказал Машеров. «Купленные друзья всегда ненадежны и продадутся любому, кто больше заплатит. Разве что страх их удержит». так все равно продадут, когда решат, что запахло жареным. Пусть маоисты их содержат из своего далеко не бездонного бюджета. Меньше будет средств на усиление армии и авантюры против наших союзников. А от выплаты долгов эти друзья никуда не денутся. Мы не Хрущев с Брежневым и не капитализаторы, чтобы списывать им миллиарды народных денег. «А где взять с них те миллиарды?» – спросил Щербицкий. «Не считавить? Ведь... «Возьмем», — ответил Машеров. «Нет денег, будут поставлять фрукты и прочую еду, кожи крокодилов, бегемотов и других животных, ценную древесину, да много чего. Уже сейчас все это появляется в наших магазинах. Или сдавать в концессии месторождения полезных ископаемых». «А кто разрабатывать будет?» — не сдавался Щербицкий. «Опять вкладываться, да еще в диких местах. А нам не обязательно самим все делать». Создадим совместные предприятия с теми же европейскими фирмами из Италии, Испании, Португалии, ФРГ. Их сейчас много в партнеры набивается. С нашей стороны концессия, с них за половинную долю доходов – разработка и охрана. Пусть каких-нибудь наемников набирают, а мы только контролировать будем и деньги получать. Подведем итог нашего обсуждения, сказал Романов. Идеи, высказанные председателем Совета Министров, заслуживают одобрения и поддержки. «Все согласны?» «Петр Миронович, подготовьте их в виде законопроектов с пояснениями. Обсудим на полетбюро и в Совмине, и внесем в Верховный Совет». Дверь открылась, и в кабинет вошли Шелепин и Матросов. «Извините за опоздание, товарищи», — сказал Шелепин. «Полет из Ташкента затянулся. Пришлось облетать грозовой фронт». «Присаживайтесь», — пригласил Романов. «Как дела в Средней Азии?» «Неплохо, Григорий Васильевич», — доложил Шелепин. Разгребаем. Семен Кузьмич не даст собрать. Теперь есть надежда, что за несколько лет мы сможем вычистить эту клаку. А как Рашидов себя показал? Поинтересовался Генсек. Работает за десятерых, ответил Шелепин. Обо всем долго рассказывать. Скажу только, что после того разговора с ним его в Узбекистане уже успели проклясть на полусотни клановых собраний родни, пострадавших воров и коррупционеров, с Кораном и с соблюдением всех обрядов. — Интересно, — сказал Романов. — А сам Рашидов знает? — Знает, конечно, — усмехнулся министр внутренних дел. — И как реагирует? — спросил Романов. — Смеется, — ответил Матросов. Говорит, что Аллах исполняет только просьбы праведников, а с праведниками на тех сборищах большие проблемы. Ну что ж, раз Рашидов работает честно, думаю, в следующем году можно его отправить послом в Вену, как обещано. Я за, кивнул Шелепин. Чем мог, он уже помог, а дальше мы сами справимся, не так ли, Семен Кузьмич? «Верно. К тому же ему пока небезопасно будет оставаться в Узбекистане, после того, как он столько мозолей оттоптал». «Тогда перейдем к другим вопросам», – предложил Романов. «С попыткой переворота мы справились, и что радует, без кровопролития. Особая благодарность Семену Кузьмичу, Александру Николаевичу, Вадиму Александровичу и Николаю Васильевичу. Их план сработал блестяще». И новая техника отлично себя показала, как и спецподразделения, созданное для таких случаев. «И с пропагандистской точки зрения все было сделано грамотно», — ухмыльнулся Кулаков. «Мятеж засранцев! Это не то, что провал, это позор на века!» «Да-да», — поддержал Рябов. Пользуясь провалом заговора и шоком номенклатуры, мы почистили государственный, партийный и хозяйственный аппарат от заговорщиков, саботажников и вообще всех тех, кому там не место. Кто заработал на статью, теми занимается МВД, КГБ, прокуратура, прочих на пенсию, только не персональную. А кому по возрасту рано, в народном хозяйстве рабочие руки нужны. Пусть спустятся с Олимпа и посмотрят, как народ живет». — Мы тоже благодаря заговору избавились от балласта, — сказал Агарков. — Да уж, вся страна видела, как генералы и полковники в драке по сортирам рвались, — улыбнулся Мазаров. — Я одного не пойму. Как добились, что им одновременно по нужде захотелось? — Так ведь переворот — дел не шуточное, — ответил Свигун. Так что заговорщики в погонах мандражировали, и наши люди поднесли им по стопке для храбрости. А что в той стопке было помимо хлебного вина, какая, собственно, разница? А если серьезно, посуравил Машеров, разгром заговорщиков и чистка аппарата позволили покончить с саботажем в экономике и в торговле. Семен Кузьмич подтвердит, что прекратились перебои в производстве и на прилавках появились продукты и товары. Тут и создание коллективных предприятий из прежних государственных помогло, и строительство новых заводов и фабрик вместе с европейцами, да и с соцстранами дела пошли по-другому. В той же Монголии мы создали совместные предприятия в горнодобыче и животноводстве. Теперь оттуда везут мясо, кожу, металл и химическое сырье. Монголы довольны, они раньше только при Великой Орде, наверное, чувствовали себя такими богатыми». Сейчас ведем переговоры с Северной Кореей, Вьетнамом, Восточной Европой, в таких же совместных предприятиях. Правда, они этого не очень хотят, но, думаю, дожмем. Они нам тоже задолжали достаточно, но этого мало. Пожрать, извиняюсь, можно что угодно. Надо развивать машиностроение и особенно наукоемкие отрасли. А это невозможно пока». Как сейчас, наука сама по себе что-то открывает, а предприятия сами по себе как-то работают. Надо ввести новую систему, чтобы предприятия, внедряющие новейшие изобретения, имели льготы, и чтобы ученые, чьи изобретения внедрены, имели с этого что-то на свои исследования. Понятно, что это не должно удорожать производство. Новшество только ради новшеств не нужны. Ну и патентное законодательство надо изменить – облегчить патентование изобретателям и усилить защиту наших открытий. Вообще, из-за нашего климата расходов на производство больше, чем в других странах. Так что, чем оборудование совершеннее и компактнее, тем лучше. Ну, вам, Петр Миронович, как председателю Совмина, и карты в руки, сказал Романов. Ждем от вас соответствующих документов. Уже работаем, Григорий Васильевич, Байбаков помогает. Романов взглянул на Кулакова и Рябова. Как идет подготовка к съезду, надо воспользоваться ситуацией и провести партийную реформу. Съезд назначен на начало ноября, ответил Рябов. Особых трудностей не предвижу. После разгрома заговора номенклатура дискредитирована, так что большинство наверняка будет наше. Особенно в РСФСР поддерживает реформу. Слишком многим она открывает перспективы. Также и на Украине, кроме Западной, естественно. Там тоже притихли, усмехнулся Щербицкий. Испугались перспективы вернуться в Польшу. В республиках, особенно на юге, думаю, тоже все пройдет гладко, продолжал Рябов. Там Семен Кузьмич, Александр Николаевич и Вадим Александрович навели такого шороху, что все думают только о своей шкуре. Все-таки Алиев и Шеварнадзе — это зубры. Прошлогодний съезд уже наделал шуму, сказал Кулаков. Особенно реабилитация Сталина, Герик, Кадр, Чаушеску просто засыпали протестами. — И что им ответили? — поинтересовался со скрытой усмешкой Мазаров. Ответили, что это наша точка зрения, и мы им ее не навязываем, — сказал Кулаков. — А Гусак и Хонекер? — спросил Щербицкий. — Крутят. Вроде бы они и против реабилитации Старина. И не совсем против. А Живков и Цеденбал вообще помалкивают. Тем более, что от них ничего и не требуют. И Кастро также, а в Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе наоборот одобряют. Вот европейские компартии возмущаются, кроме португальцев и греков, особенно итальянцы, французы, испанцы, да и вообще по всему Западу так. И в Японии. Плевать, заметил Судоплатов. Все равно нам от них нет никакой пользы. Все эти партии ничего не значат в своих странах. А если что и значат, то нам они уже не друзья, как те же японские коммунисты, которые от нас Курилы и Сахалин требуют. Думаю, это хороший повод прекратить финансирование всей этой публики. Хорошие деньги сэкономим. А чем содержать целые партии, легче вербовать их верхушку, как американцы делают. Эти вопросы мы решим позже, сказал Романов. Надеюсь, все документы к съезду будут готовы. Товарищи, сказал Машеров, с партийной реформой мы решили. Но параллельно надо решать вопрос с комсомолом. Я вам роздал записку губернского о роли комсомольского аппарата в разграблении страны и капитализации и о предложениях на этот счет. Там есть имена олигархов и реформаторов из аппаратчиков в ЛКСМ. Какую смену нам воспитает этот, с позволения сказать, Ленинский союз молодежи? Подтверждаю, поддержал Свигун. Мы прослушивали разговоры комсомольских аппаратчиков в своем кругу. Даже у тех, кто ни в чем не замечен, самые злобные антисоветские разговоры, или в лучшем случае полнейший цинизм. В общем, комсомольский аппарат прогнил насквозь. Есть на самом нижнем уровне, на предприятиях, в вузах, приличные люди, но это в основном пассивные исполнители, работающие от сих до сих. Поэтому, товарищи, сказал Машеров, я согласен с Губернским. В ЛКСМ в нынешнем виде бесполезен, точнее, вреден. Его надо разогнать, закрыв комсомольским аппаратчиком путь к карьере, и создать вместо него новые молодежные организации – рабочую, сельскую, студенческую, патриотическую. «Не слишком ли радикально, Петр Миронович?» – засомневался Кулаков. «Может, лучше очистить Комсомол от гнили?» «Не поможет, Федор Давыдович», – ответил Машеров. «Гниль вычистить можно, а куда вы денете миллионы тех, кто вступал просто потому, что так принято? Им ведь и предъявить нечего, в отличие от прогнивших аппаратчиков. Они просто отбывают номер, и это болото не осушишь, и идейные люди туда не пойдут». Вот создать что-то заново – это другое дело. И не нужны миллионы билетоносцев. Лучше меньше, да лучше. Таких, кто будет драться за страну и социализм. Идея Петра Мироновича выглядят убедительно, – кивнул Романов. Похоже, в ЛКСМ и правда придется распускать. Вот только как бы это организовать? Ну, это не так уж трудно, – откликнулся Цвигун. На комсомольскую номенклатуру собралось достаточно компромата. Пастухов с его командой и секретари на местах проголосуют за что угодно, если на них надавить и пообещать амнистию. А последний съезд в ЛКСМ провести одновременно с партийным, предложил Рябов. Тогда, решил Романов, Федор Давыдович, Яков Петрович и Владимир Васильевич готовят съезд партии и ликвидационный съезд в ЛКСМ. В помощь вам Семен Кузьмич с его компроматом на комсомольский аппарат. «Петр Миронович и Кирилл Трофимович готовят новые законы по темам, которые здесь упоминались. Вам поможет Павел Анатольевич с его комиссии», – Судоплатов кивнул. «Александр Николаевич и Вадим Александрович при поддержке Семена Кузьмича заканчивают чистку коррумпированных чиновников и криминала. Ну, а вам, Николай Васильевич, надо окончательно дочищать армию от тех, кому там не место, и продолжать двигать военную реформу. Возражений нет? Тогда решено». «А еще, товарищи, — продолжал генсек, — у меня тоже есть предложение. Как известно из записок Губернского, в 1988 году нас ждет землетрясение в Армении. Чернобыля, будем надеяться, теперь не случится, так как контроль на всех атомных объектах мы усилили и запретили идиотские эксперименты. Однако стихийных бедствий избежать не удастся, да и техногенные катастрофы и аварии могут случиться». и нам понадобится единая специальная служба, которая будет с этим бороться. В 90-х в России было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям, чуть ли не единственная эффективная государственная структура, созданная при капитализме. Нам в СССР тоже надо создать подобное министерство на основе войск гражданской обороны, пожарных, горных, морских и прочих спасателей. Во главе МЧС я предлагаю поставить нынешнего командующего Московским военным округом генерала армии Говорова Владимира Леонидовича. Он в свое время отличился при тушении подмосковных торфяных пожаров, так что опыт у него есть и с созданием нового министерства он справится. А в помощнике ему определим молодого строителя, работающего в Вачинске, Шойгу Сергея Кужугетовича, которого Губернский упоминал в своих записках. Пусть набирается опыта. впоследствии ему придется возглавить министерство. Кроме того, я считаю, что СССР должен предложить Госассамблее ООН принять конвенцию о катастрофах и спасательных операциях. Сейчас пресс спасателей из других государств в пострадавшую страну надо согласовывать, а когда чиновники договорятся, бывает, что и спасать уже некого. Поэтому разрешительный порядок для спасателей надо заменить на уведомительный, тщательно все прописав, чтобы не было злоупотреблений. «Так, с внутренними делами разобрались. Перейдем к внешним». Романов взглянул на Цвигуна и Вашутина. «Тут уже ваша епархия, товарищи». «Если позволите, начну я», — предложил Вашутин. «В Европе ситуация складывается для нас благоприятно». Блок НАТО потерял свои позиции в Южной Европе. В ФРГ, благодаря последним выборам, и в Бельгии из-за правительственного кризиса и активизации фламандского сепаратизма, размещение американских ракет сорвано. В Британии у американцев с этим тоже большие трудности. В прошлом году там прошли референдумы по автономии Шотландии и Уэльса. В отличие от той истории, большинство высказалось «за». И теперь Правительства этих стран отказываются размещать у себя американские ракеты. Видя такое, активизировались протесты и в Англии по принципу «а нам что больше других надо?». В общем, правительство Хита ведет велотекущие переговоры с американцами и конца им пока не видно. Как и результата. Дания и Норвегия традиционно отказываются иметь на своей территории наступательное оружие в мирное время – В Турции американцам мешает соглашение с нами от 1962 года, а в Голландии и Исландии у них всего по одной базе. Там много ракет не втиснешь. Короче, проталкивавшееся Вашингтоном двойное решение НАТО провалилось. И реанимировать его вряд ли удастся. Тут очень помогло наше решение о выводе ядерного оружия из Восточной Европы и приграничных районов СССР. Мы, конечно, это делали в своих интересах, так как решено, что впредь ядерное оружие должно быть только на русских землях, чтобы никаким сепаратистам и не мечталось его заполучить. Только в угрожаемый период можно временно его перебросить поближе к врагу. Но Европе это знать незачем. А еще, Западной Европе понравилось сокращение группировки наших войск в этих странах, как и армии самих стран Варшавского договора. Кстати, Мыслили Герику, Гусаку, Кадару, Хонекеру и Живкову информацию на тех, кто их должен свергнуть и повернуться человеческим лицом на запад. Кренца, Модрого, Ярузельского, Каню, Якиша, Адамица, Гроса, Пожгаи, Младенова и Луканова, вставил Свигун и усмехнулся. Начинается большая чистка. Тут и сокращение их армии с переводом на профессиональную основу пришлось кстати, сказал Агарков. особенно польской и чехословацкой. За нас эти швейки и шляхтичи все равно воевать бы не стали. А тут за чужой счет мы изобразили перед Европой борьбу за мир, как и с Венгрией. Правда, там кадру особо ничего и сокращать не пришлось. Что мог, он сам сократил еще в 50-х, так что их армия величина скорее символическая. Ну и мы им потрафили сокращением наших войск. И те, что остались, разместили более выгодно на побережье Балтики, на Эльбе, Одере, Висле, Дунае, в местах проживания нацменьшинств. Уж там никто о советских оккупантах кричать не будет. А вот в армиях Болгарии и ГДР сокращения были весьма условными. У болгар давние проблемы с турками и греками. Тут случись что, они будут драться всерьез. Ну, а у ГДРовцев орднунг превыше всего. Прикажут драться. «Будут драться с кем угодно». Только Чаушеску наотрез отказался сокращать армию и заявил, что и так долги выплатит, но оборону Румынии ослаблять не даст. «Ну-ну, пусть старается», — улыбнулся Машеров. «Посмотрим, как у него выйдет этот фокус. Выплачивать долги, не сокращая военных расходов». «В будущем Губернского он доигрался до свержения и расстрела. Думаю, если в нашем будущем случится что-то подобное, то горевать не будем». Надо только позаботиться, чтобы на его место не сели прозападные проститутки, вроде Илиеску. Тогда я вернусь к Западной Европе», – пожал плечами Цвигун. «Из-за всех известных событий влияние американцев там сильно ослабело. В частности, они больше не могут использовать против дружественных нам сил местных католиков. Те после известных событий в Ватикане и раскола так заняты взаимной грызней, что до остального им дела нет». — Сознайте, Семен Кузьмич, мы ведь и тут руку приложили? — спросил Мазуров. — Ну, вообще-то да, но самую малость, Кирилл Трофимович. И то в самом начале, — скромно потупился председатель КГБ. — Как я уже говорил, пользуясь сведениями от Губернского, мы вышли на одного из заговорщиков, кардинала Жана Вио, отследили его связи, потом прихватили прямо на его римской квартире, сделали расслабляющий укол и допросили под гипнозом. выяснили имена заговорщиков и подробности заговора. А потом через нашего человека в Риме Геборка Бартаняна, который уже выполнял аналогичную миссию в отношении Мора, передали всю информацию лично папе. У него, видимо, были и какие-то свои подозрения, а после смерти Никодима он окончательно поверил. Ну, а дальше святые отцы сами все сделали. Мы тут вообще ни при чем. Этот нарыв назревал со времен Иоанна XXIII и II Ватиканского собора. Вот он и лопнул с нашей помощью. И теперь враждебная деятельность католической церкви в СССР и соцстранах Европы, да и не только Европы, полностью прекратилась. К тому же все злобные антикоммунисты и антисоветчики ушли к Пию Лефевру, а в Ватикане ключевые позиции заняли иерархии стран Третьего мира – которых заботит не угроза коммунизма, а реальные проблемы их стран, особенно латиноамериканцев, которым не нравится хозяйничать США на их континенте. К нам они относятся в целом терпимо. Недавно на нас вышли люди Ватикана и предложили заключить конкордат с СССР и другими соцстранами. Мы больше не трогаем их, а они прекращают нападки на нас, Считаю, что нам это будет полезно. особенно в Прибалтике, Западной Белоруссии, Восточной Европе, в первую очередь в Польше и Латинской Америке. Надо только потребовать от Ватикана ликвидации унии. Не нужны нам эти недокатолики, маскирующиеся под полуправославных. Пусть определяются. Если Ватикан им ближе, то пусть будут настоящими римскими католиками, а не как сейчас. Не пойми чем. Ну, а если захотят быть православными, то придется стать настоящими православными и о Ватикане забыть. «Полагаю, идеи Семена Кузьмича о конкордате с Ватиканом заслуживает одобрения», – высказался Романов. «Надо дать добро на контакты КГБ с Ватиканом по этим вопросам с последующим подключением семичастного и МИД. Похоже, с этим папой можно будет заключать сделки». «И такого полезного папу чуть не пристрелил монах-фанатик», – заметил Щербицкий. «Это действительно наш промах, товарищ», – развел руками Цвигун. Губенский ведь упоминал о покушении этого монаха на Войтылу. Но так как это произошло в начале 80-х в Португалии, то мы особо не следили за ним, тем более, что фигура незначительная. Честно говоря, не ожидали, что он заявится в Ватикан с пистолетом. К счастью, стрелок из этого крона оказался такой же никудышный, как и кинжальщик. Что касается саудовских и американских покушений, то раз исламизм все равно поднимается, то почему бы не использовать в наших... Цвигун выделил это слово «интересах, как американцы в будущем Аль-Каиду, направив куда нам надо. Заодно и с нашими врагами стравим. Вот и создали через завербованных агентов эту армию освобождения исламских святынь. Об этом пусть у саудитов и Израиля голова болит, и у их американских союзников. С агентами в этой армии работаем от имени английской разведки. В случае провала сэром и отмываться – А в Европе использовали сепаратистов и ультралевых, как и в Боливии. Работали под албанскую разведку. Ну и к фалангистам в Боливии и Герен Серрену с компанией в Европе подсунули своих людей под видом богатых единомышленников-фашистов. Вот так и избавились от видных проамериканских и пронатовских фигур. А заодно и от некоторых товарищей, которые нам не очень-то товарищи. Кстати... албанскому примеру Шиху слили информацию что хаджа и алия его самоубьют в декабре будущего года шеху мужик резкий думаю скоро албанию ждут неожиданности возможно и с выгодой для нас Собравшиеся затронули и тему удавшегося покушения на хамини с прочими исламистами и Усаму бен Ладена, и поддержку Раджави, и компромат на семейку Бушей, губернатор штата Арканзас Клинтона вместе с молодым человеком по имени Барак Хусейн Обама. Причем Цвигун позабавил всех рассказами о том, как, подкупив охранника хранилища с шахским золотом в Тегеране, его люди испортили механизмы дверей, так что и новой власти пришлось месяц ломать хранилище. А также о том, как с помощью старого талантливого фальшивомонетчика из Одессы КГБ изготовил фальшивые, но неотличимые от настоящих документы о вербовке Пол и его приближенных ЦРУ и французской разведкой. Обсудили также планы на ближайшие годы в Латинской Америке, Европе, Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, а также противодействие американским поползновениям в интересующих СССР странах. Цвигун рассказал о совместном южноафриканском плане захвата контроля на мировом рынке драгметаллов и алмазов с потенциальным подключением Боливии и Перу. именно последний пункт вызвал наибольшее одобрение и цвигуну свашудиом была выражена благодарность за работу с правительством юар также нужно будет подготовить пакет соглашений между советским союзом и южной африкой по всем поднятым вопросам заключил романов секретно к само собой похоже товарищи мы нашли иглу где прячется смерть кощея На золоте выросла власть Запада и мировой олигархической шайки его хозяев, золотом, а также платиной, серебром и алмазами мы ее и похороним.